Издательство Эксмо. Альмира ⁇ Рай. Страсть ⁇ неоправдание. Из Кодекса ночных охотников. Чтобы сохранить человечество и очистить землю от сил непостижимых, неподконтрольных и могучих, несут свою службу стражи ночи. Вампиры, напитанные кровью своих жертв, оборотни и обезумевшие ликаны, хранящие в себе силу зверя и высасывающие у природы энергию ведьмы и колдуны, будут уничтожены ночными охотниками. И лишь с падением последнего бессмертного восстановится баланс жизни и смерти, вернется порядок, Дети земные никогда больше не познают изничтожения и бед, а гармония природная возродится в первозданном виде. В тот же день падут и ночные охотники, посланцы добра, сыновья ночи. Глава первая. Делия. Я сделала глубокий вдох и распахнула глаза, Ощущение, что на меня давит со всех сторон, оказалось жуткой реальностью. Нехватка кислорода, полнейший мрак и невозможность пошевелиться ввергли в панику. Попыталась поднять руки, но они уткнулись в твердую поверхность, зашитую гладкой тканью. Ступни тоже во что-то уперлись. В кромешной тьме я могла слышать лишь шум шуршания многослойной одежды на мне. Возникла жуткая догадка, которую я так отчаянно отталкивала. Меня похоронили в гробу. Но кто? Зачем? Мысли вертелись в хаотичном порядке, постоянно возвращаясь к вчерашней ночи. А вчера ли это было? Последнее, что помнила, как Анка потащила меня на открытие самого экстравагантного ночного клуба Софии. Да что там, всей Болгарии. Ночные огни, громкая музыка и пляски сейчас казались жутким кошмаром. Я взвыла и начала звать на помощь, одновременно царапая ногтями обшивку. Ткань с треском поддалась, и вскоре я нащупала деревянную доску. «Господи, нет!» — зарыдала я, повторяя одно и то же. «Нет, нет, за что? Я не могу так глупо погибнуть!» В сознании вновь возникла назойливая мысль, что именно это со мной уже произошло. В памяти всплыли обрывки воспоминаний, как ко мне подошел красивый парень и предложил выйти на улицу. Мы смеялись, флиртовали, а после поцеловались. Его губы были такими пьянящими на вкус. В одно мгновение я мыслила здраво, а в следующее стала безмолвной куклой. Чувствовала, как он ведет меня в темный переулок, понимала, что ситуация выходит из-под контроля, но не могла сделать ровным счетом ничего. Вспомнила его шелковистый шепот, а затем укус. Я закашляла, когда земля начала сыпаться на мое лицо сквозь мелкие щели в досках. Только сейчас обратила внимание на безумное жжение в горле. Оно пересохло настолько, что это приносило адскую боль, а вместе с тем проснулся дикий голод. Но о еде я сейчас думать никак не могла. В душе зародился маленький огонек надежды, что мне удастся выбраться. И я начала лупить по доскам, что было сил. Уже от второго удара одна из них треснула, а на меня посыпалось еще больше земли. Странно, но я начала видеть нечеткие очертания своих рук несмотря на то, что рядом не было ни единого источника света. Я знала только, что мне необходимо пробить достаточно большое отверстие, чтобы пролезть, прежде чем меня засыплет землей. И делать это нужно было максимально быстро. Сделав глубокий вдох, пока все еще могла, я начала колотить по крышке, пока дерево не треснуло достаточно, чтобы появилась щель. Видимо, во мне вскипел адреналин, а инстинкт выживания прибавил сил. Цепившись в доски пальцами, я начала раздирать их с такой легкостью, словно рвала картон. Все больше пыльная земля засыпала пространство гроба, но я была слишком сосредоточена на своей цели — вылезти на поверхность, вдохнуть воздуха. Я зажмурилась и начала рыть вслепую, отталкиваясь ногами и сгребая землю внутрь гроба. Сантиметр за сантиметром мое тело медленно продвигалось вверх, но этого было недостаточно. «Мне не хватит воздуха, не станет сил, я так и погибну!» Крутились судорожные мысли в голове. На смену им пришли десятки отрывков из воспоминаний и бессмысленные образы, словно предсмертные галлюцинации. Тот парень из клуба, его соблазнительная белоснежная улыбка, язарный блеск черных глаз, тихий шепот, расслабься, когда он прижал меня к стене и закинул ноги себе на талию. Резкая боль пронзила мое тело одновременно с его укусом, таким болезненным и в то же время приятным до дрожи. Кровь повсюду. Он присосался к моей шее, а у меня не было сил остановить его, произнести хотя бы звук. Я была парализована ощущая лишь растекающуюся по телу и стому. Что-то крепко вцепилось в мою руку и начало вытягивать наверх. Я вонзилась ногтями в спасательный круг, изо всех сил помогая себе ногами и свободной рукой. Длинная юбка платья зацепилась за острый край доски, будто не пуская меня к свободе, к воздуху. Но одним резким рывком неведомая сила вытащила меня наверх. Свежий воздух, приятная прохлада и тусклый ночной свет стали моим спасением. Я упала на колени и, раскачиваясь в стороны, пыталась отдышаться. А в следующую секунду услышала над собой тихий шелковистый смех. Ха -ха, «Тебе ведь не нужен воздух, кровососка!» Я дернулась от слов незнакомца и резко подняла на него глаза. Улыбка тут же сошла с его лица на смену пришло удивление. «Цы кто?» — дрожа от шока, спросила я первое, что пришло в голову. Оглядевшись по сторонам, осознала, что нахожусь на кладбище среди могил и крестов. Вопросы полились нескончаемым потоком. «Ты знаешь, как я здесь оказалась? Кто меня похоронил? Как ты узнал, что я пытаюсь выбраться? Что происходит?» На последних словах я начала рыдать все это было слишком сложно осознать и принять да да протянул мужчина низким голосом Все вы давите на жалость. я окинула его быстрым взглядом, отмечая про себя, что он очень высокий и сильный на вид, а затем заметила в его руке арбалет и застыла. рыдания прекратились так же резко как начались. Незнакомец хмыкнул, И наставил оружие прямо на меня. Я посмотрела на острый наконечник стрелы и почувствовала, как душа опускается в пятки. Нет, шепнула я, отползая назад. Не нужно, прошу. Конечно, малышка, конечно. А сейчас ты скажешь, что никого не собираешься убивать и вообще в жизни крови не пила. Стоило ему напомнить о питье, Я тут же вспомнила о Жене, даже схватилась за горло, чувствуя, как снова подкатывают слезы. Я не могла понять, что сделала не так, за что мне все это. «Да что там?» — воскликнул мужчина и расплылся в хищном оскале. «Ты вообще ни капли не вампир и ни одного такого в жизни не встречала!» Я вновь замерла, переваривая его слова. «Вампир?» Кровь? Тот парень. Ночной клуб под названием «Логово» — не просто тематическое заведение. Это на самом деле пристанище вампиров. Они существуют, и один из них укусил меня и спил моей крови. А после я умерла. «Господи!» — прошептала я, пытаясь опомниться от шока. «Не говори мне о Боге!» Кровь единственное, чему вы, твари, поклоняетесь. Незнакомец сделал резкий шаг ко мне, а я снова отползла назад и начала слезно умолять. Нет, прошу, просто выслушайте. Я ничего не помню, клянусь своей жизнью. Договорить не успела, потому что большая тень прошмыгнула мимо меня и свалила мужчину с арбалетом на землю. Оружие отскочило прямо к моим ногам, а взору открылась жуткая картина. Огромное нечто с длинными запутанными волосами и мертвенно-бледной кожей, одетое в лохмотья, повалило на землю моего спасителя. Или неудавшегося убийцу, я уже не могла разобрать. Мужчина боролся с чудовищем, отбивая его удары и нанося свои. Отовсюду несло гнилью, и я поняла, что вонь исходила от лохматой мерзости. Когда мужчина ударил монстра по морде, Тот яростно взревел и вонзил длинные когти сопернику в глотку, а затем поднял над землей и несколько раз ударил головой о надгробную плиту. Черноглазый все еще продолжал бороться, но я понимала, что еще пару таких ударов, и он погибнет. А что потом? Монстр примется за меня. Дрожащими руками я прикоснулась к арбалету и подтянула его на колени. Тяжело сглотнув, чтобы хоть немного остудить жжение в горле и груди, я со всей решительностью встала на ноги. Но они ощущались ватными. Ни одна конечность моего тела не слушалась так, как мне бы хотелось. Сделав несколько коротких шажков вперед, я вздрогнула от нового яростного рева чудовища. Он прижал мужчину к высокому каменному надгробью так, что его ноги оторвались от земли, И склонился к его шее. Ко мне пришло понимание, чем именно он собрался заняться. И самое важное, кто он. Вампир, такой же, как тот, кто укусил меня. Тот, из-за которого я оказалась заточенной в гробу. И в эту самую секунду мучившая меня мысль окончательно укоренилась в моем сознании. Я тоже стала вампиром. Рука дернулась, и я нажала на курок. Стрела с гулким свистом полетела в спину лохматого монстра. Тот вздрогнул и медленно повернулся ко мне. Ярость в его красных глазах заставила меня всхлипнуть от страха и снова упасть на землю. Он не умер, а продолжил надвигаться на меня с обещанием жестокой расплаты в глазах. Я не могла больше вынести этого потрясения. У меня не было сил бежать, или молить о пощаде. Я больше не была той беззаботной девушкой по имени Делия Кварцова. Ее нет, осталось лишь чудовище с кладбища, пьющее кровь и убивающее людей. Меня нужно истребить. Надеюсь, у того парня хватит сил это сделать. Я услышала новый рев и жуткий хруст, от которого все внутри похолодело. Было до жути страшно, но я все еще ждала, когда мне придет конец. «Эй, летучая мышка, глазки открой!» Вздрогнула, когда услышала голос мужчины и тут же распахнула глаза, хоть и видела его расплывчато из-за пелены слез. Рядом лежало обезглавленное тело монстра, но меня это ничуть не смутило. Казалось, я вообще потеряла способность к отвращению. «Уже поняла, кем проснулась?» — спросил тот, покачиваясь в стороны. Майка цвета хаки была залита его собственной кровью, стекающей из раненной шеи. Я различала цвета так четко, будто сейчас был день. Этот вид заставил меня напрячься. Я с детства не переносила кровь. Она была мне омерзительна, а сейчас захотелось попробовать. Словно наказание за сумасшедшие мысли, горло зажгло до такой степени, что я взвыла зарылась пальцами в сырую землю, словно сдерживая себя от прыжка. А незнакомец, будто играл со мной, нарочно дразнил или испытывал на прочность. Упав на колени рядом, он оказался прямо напротив моего лица. Я зажмурилась и запретила себе дышать, ведь аромат его крови проник в разум, вызывая неудержимое желание испить. Надо же, сколько силы воли Ты только что убила упыря и пытаешься бороться с жаждой. Должен тебя разочаровать. Я не отреагировала, изо всех сил пытаясь не сорваться. Просто не дыши. Странно, но мне и не нужен был кислород. Я не задыхалась без привычной работы легких. Потому что ты уже мертва. Вампир из тебя крайне неудачный с веселыми нотками в голосе произнес незнакомец. Я еще раз сглотнула, чтобы смочить горло, и до неузнаваемости охрипшим голосом произнесла: "Убей меня". Повисла тишина, и не выдержав, я открыла глаза, чтобы посмотреть на него. Он задумался, будто взвешивал все за и против, а после коротко кивнул: "Окей". Вытащив из пояса кол, резко вонзил его в меня. Я закричала от боли, пронзившей грудь, а после меня накрыла темнота. Последним чувством, которое я испытала, была благодарность.